Итак, мы выяснили, время определяется только движением или скоростью и не существует в обособленном виде. Нет времени отдельно от движения, а его направленность, по сути, является вектором движения объекта. Каждая частица в вашем теле вращается последовательно, меняя свое положение, чем создает количество движений. Скорость этих движений определяет пространственные координаты, метрику. А последовательность и вектор направленности этих движений определяют время и его однонаправленную стрелу. Каждая материальная точка этой Вселенной имеет свое время, которая зависит только от ее скорости как количества движения. Любое Скажи изменение мне, Джек. скорости движения частиц да, или материального а тела. А ты понимаешь, о чем сейчас рассказывает этот парень? Да, я и не вникал. Значит, У меня тут по ватсапу переписка с одной мулаточкой. Хмм. Это происходит и сейчас в этой аудитории. Вчера Каждый раз, когда мы двигаемся или стоим на месте. Не вечер, а мечта. Хочу повторить. Ньютон считал, вот, что время это относительное, а не абсолютное. Очень зря же. Очень зря. Вас. Да ладно тебе. Нет, я серьёзно. Парнишка ты весь в папу. И очень глуп. Очень много ценного в его голове. Не зря я договорился с профессором Уилсоном поприсутствовать на лекции. Кстати, о времени. А знаешь что, Джек? кто Смит? У появляется... А не навестить ли нам в ближайшее время и нашего пациента, а? Устроить ему некий эксперимент... Привлечением Тогда, нашего индийского друга, доктор времени И ускорить, так и сказать, процесс выдачи нам информации. Ну, вот это мне мы больше нравится. В прошлое, а то заставляешь ходить по непонятно где. И слушать всякую фигню. Это не фигня, Джек. Далеко не фигня. Или, другими словами... Эти данные дают нам возможность создать машину времени. Браво! Мистер Райн, вы, как всегда, молодец. Ваш реферат великолепен. Да ладно вам, профессор, это же только теория. Да, но какая? Все свободные. Твои знания. У меня просто нет слов. Молодец. Оценка отлично. Спасибо, профессор. Я старался. Хайти, ты идешь? Да-да, сейчас. Я тебя в коридоре буду ждать. Иди, иди. Я тебя не хочу задерживать. Удачи тебе. Ну, а вы, господа, услышали, что хотели? Или у вас были иные цели? Недурно, очень недурно. Мне видится будущее этого парня уже определенным, и я бы сказал даже точнее, что это будущее будет тесно связано с физикой и математикой. О, это лишь малая часть его знаний. Уверяю вас, господа, подобные выступления Хайти практикуют на других уроках. Что ж, профессор, вам еще раз огромное спасибо, что разрешили нам инкогнито побывать на уроке. Нам это очень важно. И до новых встреч! Всего хорошего, господа. Удачного дня. Знаешь, Алекс, а у тебя очень умный сын. А, нет, а, пожалуйста, а, пожалуйста, не, не трогайте, хайти, он еще не понимает, что с ним, что с ним происходит. А у нас нет выбора. Не, не его. А если нет выбора? Что прикажешь нам делать? Нет. Где тетрадь, Алекс? Пожалуйста. Правильный вопрос, Джек. Очень правильный. За... И очень бы хотелось знать, что ты в ней так усердно записывал, а? Агент Паркер, все готово. Что? Хорошо, доктор. Начинайте. Исполняйте. Пожалуйста, не трогайте Харьки. Поверь, Алекс, Он... мне очень, очень не хочется подвергать тебя этой... Унизительной процедуре. Не надо его. Но как Ру я уже сказал о -о -о -о. ранее, у нас о -о -о -о. нет выбора. Что? Что вы хотите от меня? Это бесчеловечно. Это, это нельзя. Это все разрушит. Зачем? Зачем вам это? Это. Зачем вам? Вот я был за.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 Вы не понимаете? Доктор писает, ну, увеличьте воздействительный препарат. Исполняйте. Не. Нет! Нет! Только нет! Нет! испол ни хрена себе док ты что наделал О, он вообще живой? Это это не должно было случиться. Это обычная стандартная процедура для лечения приступов. Я я не понимаю, что произошло. Нет, нет, он жив. Вот видите, приборы показывают его нормальную жизнедеятельность. Да, но он в отключке. Что все это значит? Он умирает? Не нет, нет, он не умирает. Он не может умереть. Тогда объясните нам, что сейчас было? Я так думаю, что ПЦН сейчас входит в состояние глубокой угнетации функций с потерей сознания, но степень тяжести я пока не могу сказать. Нужен глубокий анализ. Угу. То есть, док, ты сейчас думаешь, что мы все поняли, да? Все просто, это... Это кома, Джек. А, совершенно верно, мистер Паркер. Скажите, док, как долго это может продлиться? Ну, это состояние, в котором сейчас находится Райли. Ну, с точки зрения общепринятых медицинских Умоляю, практик, док, пожалуйста, без этих ваших А, да, да, я понял вас. А, к сожалению, никто не знает ответа. Кома – это неизведанный сектор медицины. И здесь, к сожалению, я умываю руки. Понятно. Но поддерживать его жизнедеятельность вы же сможете? А, да, на наверное, да. Это в наших силах. Но гарантий, повторюсь, никаких. Так... Да куда же я её положил? Да ну где же? Где? Майк, может не стоит этого делать? Зай, стоит. И стоит хотя бы из-за того, что мы можем подзаработать. Тем более мне было обещано вознаграждение. Да, но может речь шла вовсе не о деньгах? Может. Но я перевел это в финансовую плоскость. Так что... Блин, да куда же я ее положил? Давай не будем больше обсуждать эту тему, хорошо? А что ты будешь делать с этим парнем? Ну, о котором ты мне рассказывал. Ты будешь его искать? За, я не знаю. Ну вот скажи, зачем бежать впереди паровоза? Давай сначала получим обещанное вознаграждение. А потом уже будем думать, что делать с этим. Как там его... Хайте... Ну, не знаю. Как-то все, на мой взгляд, не совсем правильно. Ха! Вот! Нашел! Так, Сьюзи, вдыхаем и молчим. Окей? Алло. Да. Добрый вечер, профессор. Это Майк. Майк Волтер. Вы меня можете не помнить сейчас, так как наша последняя встреча была пару лет назад в деловом центре. Я тогда сказал вам, что я начинающий журналист и что увлекаюсь вашими работами. Вот. А вы вы подписали мне только что вышедшую вашу новую книгу «Время истории» и дали свою визитку. Вот. Вот я вам, собственно, и звоню. Да, да, да, так. Да. Книга вышла в 2013 году осенью. Э, простите, но, собственно, что вы хотите и цель вашего звонка? Если можно недолго, у меня много дел. Да-да-да, профессор, я не задержу вас надолго. Так вот, суть моего звонка к вам э, в следующем. У меня в руках сейчас тетрадь, которая, как мне кажется, бесцена в плане информации в одном из направлений ваших исследований. А именно это связано со временем и пространством. Да, как любопытно. Да, профессор, это очень необычно, интересно и, возможно, это будущий переворот в науке. Меня заинтриговали, молодой человек. У меня нет такой цели, чтобы вас озадачивать. Поверьте, я просто хочу показать вам эту тетрадь. А скажите, э, э, молодой человек, э, что конкретно в ней изложено? Ну, во-первых, эта тетрадь не моя, и всё, что в ней написано, не имеет ко мне никакого отношения. Ну, а во-вторых, из того, что в ней мне удалось Скажем так, прочитать – это лишь то, кому адресовано содержимое. Ну и некоторые известные мне графики и формулы еще по колледжу. А, а что вы хотите, собственно, от меня? Простите, как ваше имя? Майк. Майк Волтер, профессор. Э, хорошо, Майк. Давайте не будем друг друга задерживать. Я так понял, вы хотите показать мне эту вашу э, тетрадь? Да, именно так. Тогда добавьте к 11.30 пожалуйте ко мне в центр. Я предупрежу Архану, чтобы вас сопроводили ко мне. Да, это удобное для меня время, профессор. Вот и отлично. Что ж, тогда до завтра, мистер Уолтер. Э, yes! Получилось! следует. Ивел сам истории в объемном звуке.